Глава пятая. Все эти дни Барбентан бегал с визитами, наваживал дела. Он договаривался о своего рода соглашении с Перо. Банкир поддержит на улице Велуа его кандидатуру в парламент, а Барбентан со своей стороны добьется, чтобы Ринальди поддержали кандидатуру Перо. Все было связано с положением дел в провинции. Ведь сирианские ринальди, пожалуй, не послушаются Барбентана, если он начнет хлопотать, чтобы они голосовали не лично за него, а за другого. Реакционеры могут выставить своего кандидата, если не бонапартиста, то все-таки человека принадлежащего к аристократии империи. И понимаете, что может произойти: голоса разобьются, радикальное большинство будет сломлено, а после второго тура И если пройдёт новый избирательный закон, неизвестность. Пропорциональные выборы такая штука, что тут сам чёрт ногу сломит. Кандидаты, у которых будет меньше голосов, пройдут вместо тех, у кого их будет больше. Простые люди никогда в жизни не сумеют разобраться во всей этой выборной арифметике. Может случиться, что часть радикалов, испугавшись результата первого тура, и чтобы преградить дорогу реакционерам, во втором туре будет голосовать за одно спецместами, заводскими рабочими, а что из всего этого получится, пройдёт социалист, хорошо ему будем тогда. Так вот почему во что бы то ни стало следовало не упускать голосов правых. Но для этого необходимо два условия: Во-первых, Барбентан должен выставить свою кандидатуру. А во-вторых, нужно, чтобы префект был республиканец, так как всякому ясно, что при системе пропорциональных выборов их результаты будут зависеть от префекта. Это проблема, проблема всей Франции. В первую очередь партия для поддержания своего престижа должна посадить в Елисейский дворец Преданного ей человека. Барбентан посетил Пиро, министерство земледелия. Пиро представил его Памсу. У доктора нашлось, конечно, несколько небольших просьб, касающихся его кантона. Что у не приличный повод познакомиться с тем, кто будет первым должностным лицом республики. Кандидат на пост президента совершенно покорил Барбентана. Такой простой. добродушный веселый человек, прямо свой парень. А ведь говорят, что нажил миллионы на бумаге для паперос. А помните, как героически он боролся в Россию они против реакционеров. А там реакционеры злые, ох, злые. Кроме всего этого у доктора были другие заботы в связи с сыном. Странное существо этот мальчик. Во-первых, он говорит о выборах президента как яросторонник Понкаре. Послушать его можно подумать, что читаешь Матен. Просто отвратительно, какую рекламу создают этому человеку. Фотографии на первой странице газет, вот сабаки. Правда, думал, она на такую удочку не поймает, но именно это и беспокоило доктора. Сын его понкарист. не по убеждению, а потому что ему кажется, будто Понкаре бьёт наверняка. Но, во-первых, это ещё не доказано, а потом такого рода рассуждения не могут нравиться отцу, республиканцу. Баргентан мучился. Нравственный устой Эдмона беспокоил его не только от того, что это мой сын, но есть ли такая психология всей молодёжи, Вот так и начинаются реставрации. Баргентан жил в Париже уже 2 недели. Время т времен он телеграфировал Лембердеску извеня о том, что ему придётся продлить своё пребывание в столице. Эдмон встретился с отцом только во время обеды. После их занятия юноша набросился на работу со всей страстью, на которую был способен. Он проводил за книгами целые ночи. И утро встречал за холодным кофе, которое ему приносили вечером. Постель оставалась нетронутой, в кругом лежали раскрытые книги и списанные листки бумаги. Он ходил по комнате незаметно для самого себя, начинал говорить громким голосом, увлеченный лирикой ответов на конкурсных экзаменах, придумывая все новые и новые поразительно жатые формулировки. театральное оформление врачебных проблем: больной лежит на спине, мертвенная бледность, ослабление всего организма, пульс частый, неровный, нечетивый. В его устах эти слова звучали устрашающе. Они продолжали великую традицию пленницистов XIX века, а также традицию ярмарочных музеев Дюпюи-Трена. Дюпюи-Трен? знаменитый французский хирург, и его именем назван музей патологической анатомии, примечание переводчика. Эдмон залпом выпивал чашку кофе, в ухо шум пробуждающегося города подчёркивал весь пафос картины, и юноша горько улыбался. Ах, если б лекзиминаторы могли его слышать сейчас, оценить его сдержанное красноречие. способный создать ощущение драмы, утерянное в наши дни. На факультете, пожалуй, один только Видаль ещё умел, говоря о туберкулёзном минингите, вызывать дрожь у своих слушателей. Ходили слухи, что он брал уроки у Мунасиули. Мунасиули знаменитый трагик. Примечание переводчика. Соседи иногда стучали в стенку, нахальство, а сам это Разве они стесняются, когда приводит к себе женщин? Эдмон стал целомудренным, не только от того, что ему было некогда, но пребывание его отца в Париже и представления доктора Барбинтана о студенческой жизни заставляли Эдмона быть целомудренным назло. Эти люди воображают, та нас чёрт знает что. Но он всё-таки обедал с доктором, значительная экономия. В полдень, выходя из больницы Шарите, он завтракал только чашкой кофе с булочками в баре на углу бульвара и улицы Кюжаз. Он часто выигрывал мелочь на кофе в автомате рулетки, причем из ненависти к отцу всегда ставил на зеленые или желтые, всегда против красновых. Вечером он заставлял папашу угощать его бифштексами с кровью, отец. по провинциальному скупой ворчал От чего ты всегда заказываешь филе мол бы есть просто бифштекс Эдмон смотрел на него с сожалением и слегка звучным голосом говорил официанту Для меня кусок филе мягкое оно но не забудьте не прожаренное с зелёным горошком пожалуй или нет можно и с картошкой При обращаясь к отцу он говорил с каря зубы молодого плотоядного животного мяс с картошкой блюдо классическое В отделении Адмона лежали две-три хорошенькие женщины, которым он посвящал больше времени, чем того требовала наука и забота об их здоровье. Ему нравилась больничная фамильярность, румянец, выступавший на щеках больной, когда он с равнодушным видом, который ему особенно удавался, откидывал одеяло. Некоторые больные Перевешали ему это не без удовольствия. Одна из них, маленькая балерина, которая выздоравливала от плеврита после неудачного аборта, то и дело просила его ощупать ей живот. Больше всего ей нравилось, когда Эдмон её выстукивал. Она настаивала, чтобы он хорошенько проверил, не осталось ли ещё где-нибудь шума в лёгких. Да, здесь. Ах, да, ах, здесь. сёстры с достоинством проходили мимо, будто ничего не замечая, но прекрасно всё понимали. Он прижимал ухо к нежной груди: "Скажите, 33, 33. В Париже на финале играть в боулинг. Боулинг игра типа кеглей". Примечание переводчика. Конечно, это не похоже на настоящее провансальское искусство игры в шары. Но и к баулингу можно привыкнуть. Редмонд часто по вечерам садился в метро и ехал к заставе Майо, в кафе, где в подвале устроили баулинг. Играл он довольно хорошо и благодаря этому заводил знакомства в совершенно новой для него среде. Профессионалы в области спорта, скачек, автомобильных гонок, женщины следили за игрой. Придмо ему, чтобы хорошо играть, необходимо было чувствовать, что женщины им любуются. Приготовляясь бросить шар, он засучивал рукава и в глазах похожих на чайалки ловил восхищение своей силой. Обычно он выигрывал достаточно, чтобы выпить в баре и бесплатно пользовался соседством красивых женщин боксерских девиц. Разорили его папиросы. Большой указательный палец пожелтел у него от креткого дешевого табака. Выкурив папиросу до последней возможности, он яростно тушил окурок в соках трупа на столе, где шло припарирование. Какое унижение экономить пять франков то на том то на с чем даже на книгах? Разве отцу трудно прилично его содержать? Горечь молодости. Эдмон вымещал жлобу на худой беззубой нищенки с закатившимися глазами, с которой студенты вчетвером аккуратно сдирали кожу, начиная с рук и ног. В раскрытом животе трупа подолгу лежали забытые инструменты. Юноши уже ссорились, кому достанется голова. Решили разыграть её в карты. Эдмона интересовали мускулы лица. Правда, у мужчины не виднее. Но над этой женщиной приятно было работать. Она вся высохла, лишена жира и хорошо инъекцирована. Инъекциирование, впрыскивание в сосуды растворов, предохраняющих труп от разложения. Примечание переводчика. Похоже, что ей перед смертью нечего было жрать. Как-то раз это было в четверг. Барбентан пришел на свидание весьма взволнованный. размахивая вечерними газетами Ты читал газеты? Нет, даже утренние. А что случилось? Мельеран вернул Дюпоти де Кламма. Дюпоти де Кламм, генерал, глава генерального штаба во время дела Дрейфуса, снят с должности как причастный к подделке документов против Дрейфуса. Помещание переводчика. Ну и что же? Кирвету ничего не говори, иди пойти до клам. Иди пойти до клама, ты ведь само дело про хвост мельлеран. Тебе на это наплевать? А почему это так важно? Он ещё спрашивает. Надо себе представлять, что такая поднимется буча. Он Коросель в колошу, понимаешь? Кстати, сказал Эдмон, завтра я не могу с тобой обедать. Профессор Петрон Эдмонна передал ему свой билет на премьеру новой пьесы, и молодой Барбинтан должен был в этот вечер зайти за женой руководителя своего отделения, чтобы сопроводить её в театр. Эдмонн даже побледнел, как разыгралось у него воображение. Надев смокинг, он зашёл в гостиницу Лувр попросить у официанта 20 франков. Отец дал ему только 15. в пятифранковую монету и золотую 10 франков. Положив деньги в целое состояние в карман, Эдмон простился с отцом, и так как было ещё рано, а погода стояла холодная, но к счастью сухая, он не торопясь побрёл по улицам и на бульваре Сен-Мишель зашёл в парфюмерный магазин. Он купил пробный флакончик "Фюжер Рояль", отправился в кафе Де Клюни и там выборный Опрыскал себя диклономом. После этого он раз 10 перекладывал раздражавшие его пузырьки из кармана в карман. Профессор Берделев жил на набережной Конти, в доме от роскоши которого у студента закружилась голова. В огромных комнатах он совсем растерялся. Профессор уже ушёл на какую-то лекцию. Супруга его оказалась блондинкой, довольно хорошенькой, но не первой молодости. в очень пушистых волосах, широкая серебряная лента, декольтированное платье из серого шармеза с подборами и кружевом на груди, на напудренной шее платиновое колье с бриллиантами, а в руках большой веер из павлиних перьев. Эдмонд почувствовал к этой даме внезапный приступ почтительности и выругался про себя. В самые первые минуты он уже был уверен, что прозевает случай. И он никогда не удастся соблазнить жену своего профессора, и все его великолепные решения и надежды рассыпались в прах. Пока она, спускаясь по лестнице, закутывалась в манто и потом в такси, разговаривая с ней подвоя реплики, Эдмон всё время старался представить себе эту женщину в атмосфере интимной близости. В мыслях он нехотя раздевал её, а ведь она совсем не дурна. Что это за внезапная требовательность с его стороны? Женщины из общества. Эта театральная премьера являла собой своего рода политическим событием. Пьеса с определённой тенденцией, одно название уже целая программа. Эльзас с участием Рижан, подумайте только. Рижан знаменитая актриса. Примечание переводчика: Уже в вестибюле театра Эдмона охватила лихорадка Парижа, обжигающего, блестящего Парижа, недоступного бедному студенту. Ему казалось, что он узнал не меньше десятка лиц, сто раз виденных в газетах, на карикатурах. В гардеробе госпожа Берделя низко поклонился высокий, элегантный господин во фраке, статный и бодрый мужчина лет 50 с седой бородой. и прилизанными сидячими волосами. Это был законодатель дамских мод Шарль Руссель. Говорили, что он в очень близких отношениях с великой актрисой. Госпожа Берделье одевалась у него. Когда видишь платье новая с мадам, начинаешь чувствовать себя художником. В чем дело? Я горжусь, что одеваю такую женщину, как вы. В чем дело? Правда ли, спросила госпожа Берделя, что опасаются беспорядков во время представления? Не беспокойтесь, ответил Руслель. В зале незаметно рассажена охрана. Они были одни в ложе Бенуара. Спектакль начался очень поздно, и Эдмонд томился. Он все ждал, когда же погаснет свет и начнется чудеса. В темноте регонки бил шевер. Эдмонд беспокоился. Не хватил ли он через край, не слишком ли несет от него одеколоном убеганно, и в то же время чувствовал себя, как в сказке Альфреда де Мюссе. Длинные жемчужно-серые перчатки на голых руках соседки гипнотизировали его. Он смотрел, как свет дробился в алмазных каплях ожерелья, бриллианты, старомодное правило висели на тоненьких платиновых нитях. Во время первого акта он немножко оправился, успокоился и даже решил, что сумеет вести себя с этой женщиной так, чтобы не показаться ей смешным. В то же время он не был уверен в своём смокинге, который мать заказала ему прошлой осенью в Марселе. Парижан, что тут говорить, она была буквально ослепительна. Каждое её слово отдавалось в зале как удар к сердцу. Но и простоте было пугающее мастерство. Госпожа из борделя, раз от три положив на барьер ложец перламутровый бинокль, в волнении хватала и пожимала руку Эдмона. Это очевидно ничего не значило, просто воздействие ликвого искусства Рязан, но молодой студент всё-таки чувствовал некоторое головокружение. Пьеса была весьма слабая, но ловко сделана. Эдмон, который всегда бы в всём судил применительно к себе, готов был в этой психологической драме Эльзасской семьи встать на сторону сына, который борется с семейными традициями и хочет жениться на немке. Он был готов также перенести героические чувства французского сердца Эльзаса на мелкие провинциальные драмы Сириана Старового. Таким образом, переживания Дмона из Лительного завода так странно не совпадали. В соседкой его опладировала вместе со всеми, от этого она в полумраке хорошела, и в конце концов чувства Дмона совпали со страстями зала, потому что он смотрел на вздымающуюся грудь госпожи Берделе, бриллианты улыбались ему в темноте. Напротив, в ложе биллитажа стояли трое мужчин, обращая на себя внимание манерой аплодировать. Один из них, с развевающейся бородой, то и дело вытирал лоб платком. Так усердно он хлопал в ладоши. Госпожа Берделья нагнулась к своему спутнику и, указывая глазами на ложу, сказала с уважением: «Дерулет, Дерулет Поль, политический деятель, поэт». воспевавшая идею реванша за поражение Франции в войне с Пруссией 1870 года, основатель Лиги патриотов. Примечание редактора. А остальные, прошептал Эдмон, губы его окасались пушистых волос профессорши Марселя Бер и Анри Галли, председатель муниципального совета, друг профессора. Эдмону было досадно, что эта женщина связана с миром, с которому ему нет доступа, в нём росло желание отомстить ей за это, унизить её своей молодостью и силой где-нибудь в скверных меблиражках, откуда женщины выходят с опущенными глазами. Финал первого действия был настоящим триумфом. Когда завоеватели поняли наконец, что сегодня они здесь слишком не уходят, Рижан Жанн Орбей в присутствии сына, который держится в стороне и, как ей известно, хочет жениться на немке, вслух вспоминает тот вечер, когда ее выслали из Эльзаса. Это было в этой же комнате, были так же, как сегодня, только свои Эльзасы, и кто-то играл на рояле. Она подходит к роялю, поднимает крышку и, стоя, начинает тихонько играть Марсилезу. Родные. Друзья окружают её и так же тихо подтягивают ей. Марсельеза, по стенам развешаны оловянные фаянсовые тарелки, всюду торчат трёхцветные флажки, даже на полках с посудой и на деревянных стоячих часах. Где-то в полутёмной глубине сцены прялка и в этой обстановке поодаль от не убранного стола с остатками обеда под репродукцией картины Журер стоит одиноко, одиноко юный Жак, воплощение немого протеста. Он внемлет марсельезе, а в сердце его большая любовь, неслышная фанатикам, ни на сцене, ни в зале. Восперив не с мокрыми глазами трепещят восторг, зрители встают и разражаются бурей криков: "Да здравствует Франция! Да здравствует Франция!" Они орут Занавес поднимается четыре раза. Какая дьявольская штука, талант. Задрапированное в шёлковое платье цвета беж, рижан раскланьвается, одна рука её ещё на клавишах, где только что звучало марсельеза. Платье, конечно, от Руссели, не модное, рижан не следует моде. Какая заразительная вещь успех. Эдмон чувствует как от безоснования зала у него пересыхает в горле. Он стоит за спиной госпожи Берделя очень близко и ему хочется ее обнять. Она очень оживлена, аплодирует и машет веером кому-то в зале. В фойе они снова встречают шумную толпу, растроганную и уставшую. Люди приходят в себя и возвращаются к обыденной жизни. Госпожа Берделя кланяется со всех сторон. она пожимает руки, и она представляет, а иногда и не представляет своего кавалера, говорят о смелости замысла пьесы, такая тема на сцене. Да, во Франции несомненно произошли перемены за эти 40 лет. Ещё недавно толпа не допустила бы этого. Один вид немецкого мундира выжвал бы всё общее возмущение, бунт. Сегодня же эта тема уже как бы принадлежит истории. энтузиазм это, конечно, но хотя мы больше не суверенисты, мы остаёмся мирными патриотами. В разговорах все упоминают одно событие. В директорской ложе сидит Кирасир, сын Рижан, приехавший в отпуск. Подумайте только, так границы говорят, как о невесте. Тут и война, и неизбежные сосны во гезов, госпожа Бердыле беседует с каким-то господином. У него белокурые усы. Кажется, это Роберт де Флерс. Какая пьеса, какая роль? Роберт де Флерс, известный комедийный писатель. Примечание переводчика. Роберт де Флерс отвечает несколько сдержанно. Труднее всего иметь дело с благородными чувствами. К ним принадлежит и патриотизм. Однако. Он требует не только искренности в сердце и благодетельных жестов, но также умения тонко и скромно выражать свои чувства, не допуская фальши в тоне. Эдмон слушает с удивлением. Эта манера разговаривать для него новость. Так вот, чем пленяют эти люди? Он чувствует, как в нём возмущается простой сирямец, игрок в шары. Его бесит, что это как её ее... Госпожа Берделе слушает с таким вниманием, при ярком свете она куда менее привлекательна, потому что она вдруг как-то снисходительно начинает рассказывать молодому провинциалу всяких знаменитостей: Александр Дюваль, например, основатель дешёвых ресторанов в Дюваль, Веснер, знаете, автомобильный Веснер. Эдмон никогда его не встречал, но несколько не интересуется и делает вид, что знает, кто этот Элегантная толпа шумит и медленно катится по фойе. Женщины на черном фоне фраков в открытые двери лож видны группы, в которых политика занимает больше места, чем любовь. И ко всему примешивается имя Понкарэ. Оно слетает с уст молодой брюнетки в платье из оранжевого либерти с белой пушкой. На ее устах это имя превращается в тропическую песню. Пон Карр, госпожа Берделье, очень возбужденная, показывает Эдмону женщина, одетую в белые кружева. Полер, Полер, известная французская актриса. Примечание переводчика. С ней Шарль Руссель. Он отходит от нее и, как бы продолжая разговор, обращается к госпоже Берделье. Уф, что я пережил, мадам, какой скандал, ну и история. Нашел слух, что в зале находится полицейский комиссар центрального рынка Поль Гишар. Вы видите того господина. Понимаете, из-за этого чуть было не вышло скандалы. На такой пьесе, когда в зале разгорается патриотизм. Не понимаю, сказала госпожа Броделя, причем тут комиссар? Да что вы! Вспомните, ведь о нем пишут каждый день в Оксюм Франсез. Оксюм Франсез. Газета, орган монархической лиги того же названия. Примечание переводчика. В чем дело? В чем? Вы же знаете, что он скомпрометирован сделками с компанией Маги, центром немецкого шпионажа. Человек двадцать собиралась поднять его. В чем дело? Что я пережил? И за нашей великой рижан. Вы знаете, что ее сын сегодня в театре, когда решил поговорить с Вишарм, чтобы предотвратить скандал. Да, вот этот самый господин. Так представьте себе, он оказался братом моего лакея. Поль Гишар? Нет, нет, этот господин. Подумайте, до чего смешная публика бывает в наши дни на премьерах. Эдмон опоказал, что при этом знаменитый законодатель мод посмотрел на него. Он не видел больше ни пьесы, ни блеск госпожи Гертдель, он буквально заболел от унижения.